Пролог. Бьянка. Прошлое. Девять лет. Почему зима не могла быть летом? Или, на крайний случай, весной? Даже мартовская слякоть намного лучше этого пронизывающего до костей ветра с озера Мичиган. Я зарылась замёрзшим носом в пушистый белый шарф. Почему-то сегодня на мне всё белое. Пальто, сапоги, шапка, колготки. О, и даже трусы. Олли, моя няня, сказала, что отец приказал мне сегодня выглядеть чистой и невинной. Хотя не сказать, что в другие дни с меня кусками отваливалась грязь. Я любила мыться, если кому-то нужно это знать. Бьянка Торн, следи за своим языком. Отец зачитывал мне список требований, который всегда начинался с Бьянка Торн. Я не помню, каким по счёту это был пункт, Но удерживаться от закатывания глаз становилось всё сложнее и сложнее. «И контролируя выражение лица. Видит Бог, если я увижу, что ты закатила глаза, то...» Он прервался, когда в кармане его кашемирового пальто зазвонил телефон. Однако я знала, как закончилось бы это предложение. «То сделаю так, что ты больше никогда не сможешь смотреть на меня с вызовом». Я вздрогнула, хотя он так и не произнёс эти слова. «Не нужно». Я и так слышала их в голове, холодные и тяжёлые, как свинцовые гири. Угроза всегда витала между нами, незримая, но ощутимая, будто запах сигарного дыма, въевшийся в кожу ладони отца. Я знала этот запах, потому что моё лицо слишком часто принимало пощёчины. Я опустила взгляд на белый снег под ногами, Я представила, как мои глаза вдруг пылают яростью, и он это видит. Видит гнев и ненависть, разрастающиеся во мне, как грозовые тучи над Чикаго. Видит, что я могу пролить на него ледяной дождь и смеяться громко и ядовито, пока он промокает до нитки, а холод стискивает его лёгкие, лишая возможности дышать. Я представила, как его рука замахивается, чтобы напомнить, где моё место. Но впервые отец останавливается. Останавливается, потому что понимает, что я сильнее, чем он, потому что я направляю на него...» «Всё, хватит, Бьянка. Не нужно воображать дальше. У меня хватит памяти на всё потом». Телефон звонил долго и громко, будто подшучивал над мраморной выдержкой отца. Он достал его, нажал на кнопку. Снег в это время лип к его лакированным ботинкам, портив столь тщательно выглаженный образ уважаемого миллиардера и политика, идеального вдовца и любящего отца. «Да, я уверен», — рявкнул он в трубку, — «он не будет решать судьбу моей дочери». «Что?» Я высунула нос из шкафа и подняла голову, чтобы посмотреть на отца. У него была одна дочь, а значит, речь шла обо мне. «Мне плевать, что они управляют этим городом». «Больше не будут». С этими словами он гневно сбросил вызов и схватил меня за руку. «Поторопись, Бьянка, мы не можем опоздать». Но мы же стояли на месте в течение получаса, и я не стала пытаться понять логику отца, потому что иногда было легче броситься под грузовик, чем разобрать его мысли. Мы шагали по тротуару, а под ногами снег скрипел так громко, будто он жаловался на каждый шаг. Машины на обочинах покрылись ледяными панцирями, как забытые корабли в вечной гавани. А люди — все одинаковые, закутанные, сгорбленные, спешащие каждый в своём маленьком коконе. Мы подошли к высокому зданию. Лучи низкого зимнего солнца мягко отражались от стеклянного фасада и золотой вывески. В свои девять лет я всё ещё не могла научиться нормально читать, что очень гневило отца поэтому медленно начала бормотать вслух. «Оте, оте, оте». Я вздохнула, пытаясь закончить это слово. Мозг уже понимал, что это «отель», однако язык отказывался слушаться. «Оте, оте, оте». «Отель», — буркнул недовольно отец. «Лучше молчи и не позорься». Я сжала губы, резко выдохнув через нос большое облако пара. Мы прошли через стеклянные двери, по бокам которых стояли два крупных мужчины в чёрных костюмах и оказались в холле, где тишина ощущалась слишком громкой. Странно, что здесь не оказалось безлюдно, вообще никого. Словно здание, столь красивое снаружи и внутри, на самом деле было мёртвым, почти призрачным. Я закашлялась, когда тёплый воздух начал согревать лёгкие. Звук эхом отразился от мраморных стен. Отец дёрнул меня за руку и бросил раздражённый взгляд. Его кожа была бордовой от волнения. Я заметила капельку пота, стекающую по виску. Отец никогда не волновался, и мне даже захотелось рассмеяться от того, как смешно он выглядел, так словно галстук душил его. На его тёмных волосах всё ещё покоились снежинки, и я бросила взгляд на свою косу, в которую были вплетены белые жемчужины. На моих волосах весь снег уже растаял. Означало ли это, что я теплее, чем отец? Эту важную, как мне казалось, мысль прервал звук лифта. Рука отца сильнее сжала мою ладонь, а я посмотрела в сторону раздвигающихся золотых дверей. Четверо мужчин в чёрных костюмах вышли первыми и за секунду просканировали весь холл своими взглядами. Они раступились как по команде, а потом я увидела их. Семью, которая выглядела так красиво и статно, что невозможно было оторвать глаз. Я не могла объяснить это чувство, но они приковывали внимание. Все неспешно вышли из лифта, будто весь мир принадлежал только им. Высокий мужчина впереди, с проседью у висков и с такой осанкой, что даже отец рядом казался сутулым. Его жена плыла по холлу в тёмно-зелёном платье, Роскошная и с тёплой улыбкой, от которой мне захотелось сбросить себя пальто и шарф, потому что холод больше не беспокоил меня. Позади них шли двое детей, и я слегка наклонилась в бок, чтобы получше их разглядеть, когда любопытство полностью лишило меня рассудка. Однако отец всегда умел напомнить мне о порядке. Он так сильно дёрнул меня за руку, что плечо предательски щёлкнуло. Я стиснула зубы, чтобы не зарычать. — Сеньор Торн? первым заговорил незнакомый мужчина. Его голос звучал уверенно, властно, но с лёгким, мягким акцентом. Итальянским? Я изучала французский, итальянский, китайский и другие языки, но ещё с трудом понимала акценты. Как приятно видеть вас и вашу дочь. Отец скривился в своей вежливой улыбке, но его рука сжимала мою так сильно, что я едва удержалась от всхлипа. «Морте», — произнес он, — взаимно. «Делла Морте», — поправил его мужчина с вежливой улыбкой, от которой так повеяло угрозой, что отец резко втянул воздух. Они обменялись рукопожатием. Я заметила, что отец смотрит не прямо в глаза мужчине, а будто сквозь него. Это всегда означало одно — он лгал. Я слишком хорошо знала это, потому что каждый раз после синяков на моём теле звучали слова «прости меня». Но отцу никогда не было жаль. Я бросила взгляд на спину мужчины и его жены и теперь разглядела девочку младше меня на пару лет и мальчика примерно моего возраста, а может, старше. Его взгляд тёмный, слишком взрослый для его лет. Он смотрел так, будто знал обо мне даже больше, чем я сама. Я сморщилась и чуть не фыркнула, потому что он не имел никакого права смотреть на меня так, будто я украла его лопатку из песочницы. Мы прошли в зал для переговоров, где располагался огромный стол из красного дерева, а с потолка спускались хрустальные люстры. Окна были украшены массивными шторами, скрывающими нас от посторонних взглядов. В воздухе висела странная вязкая тишина, гулкая, словно перед грозой. Меня усадили рядом с мальчиком. Он не сводил с меня взгляд, наполненный презрением по поводу ущемления его песочницы, и я, надувшись, демонстративно отвернулась. Но краем глаза заметила, как дёрнулся уголок его губ. Это почти улыбка была чуть дерзкая и насмешливая, как у тех мальчишек, что воруют яблоки на рынке. «Дорогие дети, познакомьтесь», — сказал джентльмен с фамилией, которую я навряд ли смогла бы произнести без заикания. «Бьянка Торн — это Энца Делла Морте. Наши семьи скоро будут очень близки». Я моргнула. Слова звучали странно, как будто кто-то резко ударил по колоколу. Энца тоже напрягся рядом со мной. «Кажется, нам всё-таки придётся делить песочницу». На языке крутилось тысячи вопросов, и губы приоткрылись. Отец резко кашлянул, заставив меня взглянуть на него. Его глаза сверкнули предупреждением «Молчи». Разговор взрослых растекался, как густая смола. Договор, союз, будущее. Я мало что понимала. Но ощущала. Это важно. Даже я, ребёнок, слышала, как в их словах проскальзывают тени угроз. А потом всё случилось так быстро, что я не успела даже моргнуть, а моё сердце подскочило к горлу. Сначала звук — тихий щелчок, затем ещё один, и снова, и снова. Четыре выстрела. Я задохнулась от воздуха, застрявшего по пути в лёгкие. В дверь вошли люди в чёрных куртках и с оружием. Их лица скрывали маски, а за широкими спинами валялись охранники семьи, с которой мы должны были сблизиться. Кровь покрывала белую плитку и текла рекой к стенам, образуя лужи на стыках. Я задышала чаще, но не могла оторвать глаз. Алый цвет так контрастировал с чистотой. «Что это значит?» Голос мистера Делла Морта взвился, как натянутая струна. Я дернула голову и перевела взгляд на него и отца, на которого уже был направлен пистолет. Отец медленно поднялся из-за стола. Его улыбка больше не фальшивила. Она стала жестокой, как лезвие ножа. Почему он не боялся, что его убьют? Но что важнее, почему я не боялась, что могу остаться без отца? «Это значит, что вы просчитались, Делла Морта», — сказал он холодно. «Власть Чикаго принадлежит мне». «Весь Чикаго принадлежит мне, и никакого брака не будет». Я замерла. Слова отца гремели в моей голове, как удары колокола. «Никакого брака, но ведь...» «Уведите детей», — скомандовал мистер Делла Морта жене, но не успел даже взглянуть на неё. Выстрел заглушил его голос. Женщина вскрикнула, а потом её глаза навеки застыли, когда пуля пробила грудь. Стекло люстра дрогнуло от грома. Миссис Делла Морта упала со стула на плитку, которая с каждой минутой становилась всё менее белой. Я вцепилась в край стула, громкие удары сердца отдавались эхом. Энца вскочил, схватил сестру и меня за руку. Его пальцы были горячими, почти обжигающими. «Беги!» — прошипел он. Я не успела понять, куда. Мир раскололся на крики, хлопки выстрелов, и кровь на белом мраморе. Последнее, что я запомнила — глаза Энца. Тёмные, полные ярости. Обещание, данное без слов. Но какое — я так и не смогла понять. Плечо пронзила ослепительная боль, а потом чьи-то руки подхватили меня и оттащили прочь. Я не знала, что стало с первым в моей жизни мальчиком. Нет. Мужчиной, который пытался меня защитить. Никто не знал. До тех пор, пока все не стали говорить, Эрик Торн и его дочь Бьянка пострадали при нападении на семью Дела Морта. Имя Дела Морта шептали как проклятие. «Все они мертвы», — говорили политики и миллиардеры Чикаго. «Наследников не осталось», — вторил им отец.